Подумайте об удовлетворении и радости, которые охватят вас, когда вы встанете и уверенно выскажете свои мысли и чувства перед огромной аудиторией. Я несколько раз путешествовал вокруг света, но с трудом могу припомнить удовольствие большее, чем радость чувствовать, что аудитория подвластна вашему слову. Вы почувствуете свою силу, свою власть над публикой, За две минуты до начала выступления, признавался мне один из моих учеников, меня нужно было гнать на трибуну хлыстом. Но за две минуты до конца я почувствовал, что не перестал бы говорить даже под дулом пистолета. Представьте себя стоящим перед аудиторией, в которой вам предстоит выступить. Мысленно постарайтесь увидеть, как вы уверенно поднимаетесь на трибуну, слышите почтительно смолкающий шум, Начинаете говорить и сразу же ощущаете доброжелательное внимание публики. Вы последовательно излагаете свою точку зрения и под гром аплодисментов возвращаетесь на свое место. А затем, краем уха, слышите одобрительные высказывания тех, кто только что слушал ваше выступление. Поверьте мне, это волшебство. Эти ощущения вам никогда не забыть. Вильям Джеймс, выдающийся специалист в области психологии, работавший в Гарварде, написал шесть предложений, которые могут оказать глубочайшее воздействие на вашу жизнь. Эти шесть предложений станут той магической формулой, которая отворит вам врата к сокровищам алибабы. Практически в каждом деле ваша уверенность играет очень важную роль. Если вы уверены в результате, то наверняка достигнете его. Если вы хотите быть хорошим, вы станете таким. Если вы хотите быть богатым, вы разбогатеете. Если вы хотите учиться, вы обязательно всему научитесь. Вам только нужно по-настоящему захотеть добиться определенной цели, а не стремиться к сотне взаимоисключающих целей.